Глава 11. Паркер нашел винтовку. Все стулья в помещении были либо использованы для баррикады, либо придвинуты к стенам. Винтовка лежала под грудой кресел возле сцены. Поднять ее Паркер не мог, но мог показать Петровой, где она лежит. Петрова присела на корточки и внимательно осмотрела оружие, прежде чем взять его здоровой рукой. «Повреждений нет», — она провела большим пальцем по ложу винтовки. Из прорези в верхней части выскочила пуля. Она опустила ствол и зажала патрон двумя пальцами. 6,8 миллиметра. Безгильзовый. Вот почему мы не нашли ни одной гильзы. Отличная работа. Паркер ухмыльнулся. «Как скажешь. Не начинай. Лучше разгадай еще одну загадку». «Какую же?» «Предположим, твари ворвались сюда и всех убили. Только одна проблема». Когда мы пытались войти, баррикада была на месте. Как же они попали внутрь?» Паркер осмотрелся в поисках других входов. За сценой он обнаружил небольшой коридор, ведущий в комнаты для совещаний, а в обоих концах коридора — запасные выходы на улицу. Один был забаррикадирован, спинки стульев придвинуты вплотную и подперты более тяжелой мебелью. Однако баррикада у второго выхода была разрушена, и можно было свободно пройти на главный этаж конференц-зала. Паркер поспешил вернуться, чтобы рассказать Петровой о находке. Он заметил, как плут собирает в аккуратную кучу какие-то предметы и, подойдя ближе, рассмотрел их. Несколько топоров, садовые вилы и лопаты, молотки, одноручные кирки, даже геологическое зубило. Десятки и десятки ручных инструментов. Рядом робот сложил еще одну кучу. Автоматические гвоздодёры, заклепочные пистолеты, электрический степлер. «Итак, что мы видим?» — спросила Петрова. «Инструменты», — ответил Паркер, покачав головой. «Садовый инвентарь? Не знаю, что-то, что у колонистов всегда под рукой, чем они пользовались каждый день. Мы видели эти предметы во многих домах». «Они вооружились всем, что могли найти, когда пришлось покинуть дома», — сказала Петрова. «Винтовка была там. Оттуда пришли нападавшие». Она указала на противоположную сторону помещения. Паркер нахмурился. Там открытая дверь. Она была забаррикадирована, но кто-то прорвался. Как-то догадалась. Просто представила, как все могло быть. Местный шериф или констебль, как их там называют, созвал всех. Велел взять любое оружие, все, что у них есть. Они собрались тут. Кошмарный сценарий для любой гражданской власти. Собирать людей, когда у них миллион вопросов, а времени нет. Ее лицо на секунду стало жестким, и Паркер задумался, приходилось ли ей когда-либо заниматься подобным. Следует отдать должное администрации. Люди организовались, построили баррикады. Потом нападавшие ворвались внутрь, и это место превратилось в ад. Шериф успел сделать несколько выстрелов. Видите пулевые отверстия в стене? И кто-то бросил, как я полагаю, коктейль Молотова. По стене тянулся длинный шлейф копоти а ковёр в том месте, куда она указала, был заметно опалён. Но и это еще не все. «Плут, сделай одолжение, проведи микроанализ инструментов. Что на них?» «Грязь», — моментально ответил Плут. «Грязь и следы черной пыли, вроде той, что высыпалось из трупа, который я нёс, в точности как та». Петрова кивнула. Взгляд ее был устремлен куда-то вдаль. «Значит, ты была права. «Твари, которые тут все устроили, похожи на ту, что напала на чижана Она снова кивнула. «Вообще-то здесь много черной пыли», — добавил Плут. «Я вижу ее следы повсюду, вперемешку с кровью на ковре». «Колонисты сопротивлялись», — сказал Паркер. «Я уверен, они упорно сражались». «Они боролись за жизнь», — согласилась Петрова. «Но не вышло». «Мы не знаем. Может быть... Может быть, они победили». «Может, они прикончили твари, а потом удрали, убежали в горы. Может, они там ждут, когда мы придем их спасать». Петрова улыбнулась Паркеру, но это была улыбка, в которой смешалось много эмоций. Он понял, что поднял тему, над которой она, возможно, еще не задумывалась. Если где-то прячутся выжившие, что она может для них сделать? «У меня миллион вопросов», — произнесла Петрова, «но сейчас меня занимает только один». «Какой же?» «Где тела?»